На что Крестинский твердо ответил, нет, у нас не было таких разговоров. Еще через две минуты такой обмен репликами. Вышинский, вы детали не помните, а Бессонов помнит, Крестинский Не было ни одного звука о троцкифских установках. В конце концов вопрос о показаниях Кристинского на предварительном следствии был поставлен прямо вышинский, но ваше признание крестинский наследствии я несколько раз давал неправильное показания вышинский вы говорили, что в состав троцкийского центра я формально не входил. это правда или неправда. крестинский я вообще не входил вышинский вы говорите, что формально не входили. Что здесь правда, что здесь неправда? Может быть, все правда, или все неправда, или наполовину правда? Насколько процентов, насколько граммов здесь правды, Крестинский? Я не входил в состав Троцкиского центра, потому что я не был троцкистом. Вышинский, вы не были троцкистом? Крестинский не был. Далее Крестинский рассказывает о своем разрыве с Троцким в двадцать седьмом году. Крестинский. Я датирую мой разрыв с Троцким и с троцкизмом 27 ноября 1927 года, когда я через Серебрякова, возвратившегося из Америки и находившегося в Москве, направил Троцкому резкое письмо с резкой критикой. Вышинский. Письма этого у нас нет в деле. У нас есть другое письмо. Ваше письмо на имя Троцкого. Крестенский. Письмо, о котором я говорю, находится у судебного следователя, потому что оно изъято у меня при обыске, и я прошу о приобщении этой переписки. Вышинский, в деле есть письмо от 11 июля 27 года, изъятое у вас при обыске. Крестинский, там же есть письмо от 27 ноября. Вышинский, нет такого письма. Кристинский, не может быть. В дальнейшем, под непрерывным нажимом в течение длительного допроса, Кристинский дал объяснение своим прежним признанием. Кристинский, я дал прежде до вас на предварительном следствии неправильное показание. Вышинский потом держались. Кристинский, и потом держался, потому что на опыте своем личном пришел к убеждению, что до судебного заседания, если таковое будет, мне не удастся опорочить эти мои показания. Тут Вышинский обратился к Розенгольцу, который подтвердил, что Кристинский был троцкистом. Кристинскому стало дурно. Вышинский потребовал, чтобы он внимательно слушал. В ответ Крестинский сказал, что сейчас примет пилюлю и почувствует себя лучше, однако попросил не допрашивать его в ближайшие несколько минут. Вслед за Розенгольцем свидетельство о виновности Кристинского дал Игренько. Дед в себя Крестинский продолжал опровергать их показания. Вышинский. И вот три человека с хорошим отношением к вам, подсудимый Крестинский, говорят то, чего не было? Крестинский: "Да". После нескольких подобных отрицаний Вышинский спросил прямо: "Когда мы на предварительном следствии спрашивали у вас, Как вы говорили по этому поводу, Крестинский, давая показания, я не опровергал ни одного из своих прежних показаний, которые я сознательно подтверждал. Вышинский сознательно подтверждали. Вы вводили прокуратуру в заблуждение, так или нет, Крестинский? Нет. Вышинский, зачем вам нужно было вводить меня в заблуждение, Крестинский? Я просто считал, что если я расскажу то, что я сегодня говорю, что это не соответствует действительности, то это мое заявление не дойдет до руководителей партии и правительства».